Глава 5: Споры о почве. Искусство земледелия в следующем. Прежде всего необходим хороший чернозем, который держит достаточно влаги и не скоро высыхает. Лунки под посадку нужно делать глубокими, тогда влага будет проникать к корням. Слабые всходы надо подкармливать, сильные – пропалывать. Тогда влага будет стоять в лунках и постепенно доходить до корней. Полям первого разряда необходимо вдвойне уделять внимание. Но и на полях второго разряда нужно сделать все, чтобы использовать их возможности. Нельзя отдавать землю на разорение трем разбойникам. Три разбойника это значит Три раза снимать урожай с поля, обработанного четырежды. Устраивать большие промывающие и малые отводящие каналы. Разводить на полях рыбу. Нельзя также охотиться, когда на полях всходят посевы. Все это ограбление земли. Когда сажают не рядами, когда пашут, но не удобряют, тогда растения крадут друг у друга. Когда не пропалывают, тогда поля зарастают, когда пропалывают все подряд, тогда трава воруют у растений. Нужно устранить эти три вида воровства, и зерна будет много. Важна также точная по времени обработка поля, иначе много трудов, но мало толку. Если спешат, делают все слишком рано, если тянут, слишком поздно. Следовательно, холод и жар действуют неравномерно, и растения тогда либо пустые, либо слишком отягощенные. Что касается полей орошаемых, то если они на склоне, им не хватает влаги, если они на крутизне, земля обваливается, если на ветру, почву сносит, если слишком высоко, обнажаются, если открыты холодам растрескиваются, если открыты жаре, рассыхаются. Когда в один сезон нападают эти шесть напастей, ясно, что урожай получить невозможно. Если высаживают культуры не одновременно, а поспевают они одновременно, то урожайные культуры созревают первыми. И тогда все в кавычках грабители разом начинают воровать. На вид вроде бы много, а соберешь – пусто. Ведь крестьянин понимает только, как сделать свое поле красивым, но не понимает, что его посадки могут быть при этом слишком редкие и сделаны не вовремя. Он любит выравнивать межи, но не думает о том, что почва, на которую он сажает, тощая, и если не полоть – зарастет, а если полоть – оголится». В этом большой ущерб делу, так что каналы минь нужно делать широкими, с ровным дном, а каналы Сюн узкими и глубокими. Тогда внизу будет собираться инь, а наверху – ян, и все будет правильно расти. Для рассады плохо, когда высаживают ее в пыль, а когда она принимается, то упирается в твердую землю. Осторожность при посадках требует, чтобы рассады не было слишком много или слишком мало для этой площади. Что касается культивации, то нельзя, чтобы ее было недостаточно, но также нельзя, чтобы ее не хватало. Когда первый урожай поспел, можно переходить ко второму севу. Почву после уборки первого урожая следует выровнять. Тогда рассада лучше примется. Если ряды будут широкими и ровными, корни при культивации не будут повреждаться. Стебель должен быть на одну пятую под землей. Когда стебли поднимаются ровными рядами, то легче культивировать. Если они достаточно редки, то не мешают друг другу и быстрее растут. Поперечные ряды должны быть реже, а продольные чаще. Если ряды ровные, их лучше продувает ветерком. Когда ростки еще слабые, им необходимо свободное пространство. Когда они поднимаются, они как бы начинают тянуться друг к другу. А когда они созревают, то стоят плотной стеной. Поэтому, когда сажают кустиками по три, зерна бывают больше. С рисом беда в том, что он всходит не всегда одновременно, зато часто одновременно осыпается. По этой причине лучший рис – тот, что раньше всходит. Тот же, что всходит позже – хуже. Поэтому, когда проводят пропашку риса, то помогают росткам в кавычках старшим братьям и устраняют в кавычках младшие братьев. Когда же вносят удобрения, стараются сделать так, чтобы где-нибудь рис взошел раньше и образовал целый куст. Если вносят много удобрений, но слишком широко разбрасывают, бывает много половы. Если делают наоборот, много растений погибает раньше срока. Непонимание принципов земледелия ведет к тому, что при культивировании убирают в кавычках старших братьев и оставляют в кавычках младших. И получают вместо лучшего зерна мелкое. Если ни в начале, ни в конце не думают о безопасности, то многие растения погибают. Если почва слишком плотна, не проходят питательные вещества. Если же она слишком слаба, растение ложится и не может подняться. Если почва слишком темная и плотная, ее необходимо размягчить перед севом. Если не избегать повторной вспашки и уничтожать сорняки и вредителей, то сельское хозяйство можно вести успешно.